Распрощавшись с Архенбахом, Чейд прихватил с собой меч и снова зашагал по мокрой болотной траве в том направлении, где, по мнению Архенбаха, в зарослях намечался просвет. Чейт помнил о преследующих его невидимых камерах-жуках и ни секунды не сомневался, что Джейк Слейд вместе со своими подручными уже готовят ему новую возможность для выполнения контракта. Но все же он надеялся, что произойдет это не раньше следующего дня. Однако не прошло и часа с момента расставания с Архенбахом, когда, обогнув купу кустов с широкими, как китайские веера, листьями, Чейд увидел перед собой то, чего на болоте быть не должно. Это был серый ветхий балахон, который к тому же еще не просто так валялся на земле, а висел в воздухе, сохраняя форму, как будто был наброшен от человека. Однако старое тряпье не прикрывало ничего, кроме пустоты. Чейд остановился в нерешительности. Балахон висел в воздухе неподвижно, касаясь полами земли. Выглядел он довольно-таки странно, но при этом вроде не таил в себе никакой опасности. Решив все же не рисковать, Чит свернул в сторону, чтобы обойти непонятный предмет стороной. И тотчас же Балахон кинулся ему на Глядя на это, можно было подумать, что бежит одетый Балахон человек, если бы под капюшоном не зияла пустота. Чит остановился и встретил летящий на него Балахон ударом меча. Чейд прошил балахон насквозь, и тот повис на нём, как обычная тряпка. В ту же секунду сильный удар в челюсть едва не сбил чейда с ног. Чейд взмахом меча описал вокруг себя круг, но не только никого не зацепил, а даже никого и не увидел. Серая тряпка, светев с меча, упала в стороне. Оглядываясь по сторонам и держа меч наготове готове, стал медленно пятиться назад. И тут же снова получил удар в челюсть, затем в солнечное сплетение и третий в висок упал на землю. Очнувшись, он попытался подняться на четвереньки, но сильнейший удар по ребрам опрокинул его на спину. Затравленный озираясь по сторонам и не видя противника, Чейт попытался отползти в сторону. Упираясь руками в землю, он вполз на невысокий, поросший мягким мохом бугор и тут же получил удар в живот такой силы, что согнувшись пополам, едва не скатился в большую лужу с бурой вонючей водой. Ну вот и конец. Пронеслось в голове у Чейта. Как будто какой-то посторонний холодный и рассудительный голос произнёс, когда невидимая рука занесла над ним его же меч. У него уже не было сил ни отбиваться, ни бежать. Как можно сражаться с пустотой? Куда можно спрятаться от неё? «Кончай, что ли, скорее», – пробормотал Чейд и закрыл глаза. Поэтому он и не увидел, как из кустов выкатился упругий шарик в цветастой распашонке и шортах. «Саван! Саван надень!» на день кричал, размахивая руками продюсер. «Не убивай его, не надев савана! Ничего же не будет видно!» Меч опустился с стрём в землю. Невидимка еще распнул Чейта под ребра, и меч поплыл по воздуху в сторону серой хламиды, лежащей бесформенным комком в десяти шагах от распростёртого на земле Чейта возле большой грязевой лужи. Балахон поднялся в воздух и, всколыхнувшись, приобрел форму человеческого тела. Врак обрел видимость. Чейт приподнялся на локте и вытащил из кармана зажигалку. Криво усмехнувшись, разбитым ртом, он чиркнул зажигалкой и, с надеждой взглянув на скользнувший вверх по фитилю красноватый язычок пламени, кинул ее в сторону большого, влажно-поблескивающего пузыря, спухшего на поверхности жидкой грязи. Одновременно, оттолкнувшись с тем телом от земли, он прибросил себя через пригорок, скатился с него, плюхнулся в лужу и с головой погрузился в затхлую вонючую жижу, вдавив лицо в вязкий ил на дне. С нарастающим ревом, Над зеленой крышей, нависающей над болотом, взметнулся столб пламени. Ударившись от толстый плотный слой влажной листвы, он снова упал на землю и с шипящим шумом растекся рыжим кольцом, захлебывавшимся водой, пропитавшийся вокруг. Чейд выбрался из вонючей жижи на траву, обтер, скорее, размазал грязь на лице и оборвал несколько пиявок, успевших присосаться к голым рукам и шее. На побуревшей от жара траве валялся меч и тлеющие лохмотья. Посидев еще пару минут и окончательно уверившись в том, что бить его больше никто не собирается, Чед поднялся на ноги, подобрал меч и, опираясь на него как на костыль, заковылял в ту сторону, где незадолго до взрыва скрылся Джейк слейт Он шел неторопливо, размеренно, как автомат, не замечая ни страшной духоты, ни боли в отбитых легких, ни жжения кожи на ногах, отекший и побелевший от постоянной сырости в ботинках. В его сознании рухнул некий барьер, о существовании которого он и сам не подозревал до этой минуты, и теперь для него не существовало ни боли, ни времени, ни страха смерти. Осталась только одна необъятная, заполняющая всего его, каждую клеточку его тела – злость. Солнце уже клонилось к закату, а Чейд все шел, не останавливаясь, тяжело дыша сквозь крепко стеснутые зубы. Чейт уже почти не надеялся выбраться когда-нибудь из этого проклятого болота, когда неожиданно, продравшись сквозь необычайно густой кустарник, он увидел перед собой танк. Неподвижно стоявший танк был первым, что бросилось чейту в глаза. Вслед за этим он увидел, что над головой больше не нависает ставший привычным мангровый полог, а впереди расстилается чуть схолмленная равнина. Заходящее солнце бросало сиреневые отплески на широкую ленту реки, петляющую среди холмов. Болото, которому, казалось, не было ни конца, ни края, кончилось. Чет тихо завыл от счастья. Но тут же его радость охладила мысль, что если и на болоте киношники не оставляли его в покое, то здесь, на открытом пространстве, они разделаются с ним в один момент. «Танк! Откуда здесь танк? Специально оставлен киношниками? А как как черту разница?» Чейт подбежал к танку, быстро вскарабкался на броню и приоткрыв люк заглянул в чрево машины. Танк оказался пустым. Чейт откинул крышку люка и с мечом в руке прыгнул вниз. В танке действительно никого не было. Чейт пробрался к приборной панели и сел на место водителя. Датчик уровня горючего показывал полные баки. Вдоль бортов тянулись обоймы со снарядами, но все до одного они были холостыми. Чейт вдавил педаль стартера и двигатель танка ожил. Одновременно со звуком заработавшего двигателя гулко лязгнул захлопнувшийся люк и больно ударили по ушам тяжелые удары по броне. но «Ну, наконец наконец-то он попался!» раздался радостный возглас снаружи. Чейд, подхватив меч, свое единственное оружие, казавшееся внутри мощной боевой машины бесполезной игрушкой, вылез в башню танка и уперся мечом в крышку люка. Люк был надежно заперт. Понимая всю бессмысленность своих действий, Чейт, тем не менее, несколько раз со злостью стукнул по крышке рукоятью меча. Выругавшись, он снова спустился вниз и попытался ногой выбить люк механика. И снова безрезультатно. Его поймали, как крысу в клетку. Чейт, на чём свет стоит, ругал себя за то, что ушёл с болота, за то, что влез в этот чёртов танк, когда и младенцу понятно, что это ловушка. Танки просто так, где попало, не бросают. На что же готовил ему слэйт на этот раз?» Снаружи послышался приближающийся рев двигателя. Чейт переключил экран наблюдения на круговой обзор. Сотни метров от него из кустов выполз еще один танк и замер, направив жерло пушки прямо в лоб чейту. Его собирались расстрелять из тяжелой артиллерии. Пискнув, включилось переговорное устройство. «Алло, алло, чейт, вы меня слышите?» Быстро с короговоркой заверещал искажённый помехами голос. «Кто говорит?» – спросил Чейт. «Да это же я, Джейк!» Голос обиделся, что его не узнали. «Как ваше самочувствие, Чейт?» «Какая трогательная забота!» – язвительно умирился Чейт. «Где ты сейчас находишься?» «В посёлке! Но я вас прекрасно вижу на мониторе!» «Жаль, что не рядом. Я бы с удовольствием проехался гусеницами по твоему жирному брюху!» «Чейт, вы неблагодарны!» Снова обиделся голос. «Я сделаю из вас кинозвезду!» «Посмертно!» «Немногие великие становились знаменитыми при жизни! Посмертная слава тоже слава! В конце концов, вас никто не заставлял подписывать контракт!» Провались со своим контрактом. «Грубо, Чейд, очень грубо!» Укоризненно произнес Слейд голосом старого школьного учителя. «Эту фразу придется вырезать!» «Конец связи!» Рявкнул Чейд. «Минутку!» «Что еще?» «Не откажите в любезности!» Елейным голосом попросил Слейд. «Раз уж вам все равно погибать, постреляйте, пожалуйста, из пушки. Это очень украсит сцену вашей гибели». «Черт Аз-2, у меня все снаряды холостые». «Ну и что же? Наши пиротехники начинили их специальной смесью. Эффект будет потрясающий. А в другом танке снаряды тоже холостые?» «Нет, но тогда катись». Рванув рычаги, Чейт бросил танк вперед, одновременно разворачивая башню с бесполезной пушкой в сторону. Вражеский танк, не ожидавший столь стремительной и безрассудной атаки со стороны безоружного противника, успел сделать всего один выстрел, да и тот, скорее всего, бесприцельно, так что снаряд только чиркнул по броне танка Чейта. Перед тем, как столкнуть две машины, Чейт сделал небольшой вираж, и его танк всей своей многотонной массой врубился передним скатом брони в гусеницу своего собрата. В своей безумной, отчаянной атаке Чейд и не думал о такой удачи из гусеницы вражеского танка вылетело два трака и одновременно в его танке сорвало ударом крышку люка-механика. Подхватив какую-то увесистую железяку, Чейд выскользнул на землю, два прыжка забрался в башню обездвиженного танка, откинул люк и прыгнул вниз. Танкист, едва успевший развернуться ему навстречу, дернул из гнезда башенный пулемет но, получив железкое по шлему, отвалился в сторону. Чейд схватил пулемет и, взяв подмышку, передернул затвор. «Не стреляй!» – завизжал танкист. Скручившись на полу, он пытался спрятаться под сиденье. «Вылезай! Быстро!» – скомандовал Чейд. Простить дважды не пришлось. Танкист пули вылетел из люка. Чейд с пулеметом выбросил следом за ним. «Где поселок?» «Там!» – танкист рукой указал направление. «Километра полтора!» «Теперь убирайся!» Для острастки Чейт дал короткую очередь в воздух. Подпрыгнув на месте, танкист развернулся и, петляя как заяц, бросился к кустам. Наклонившись, Чейт посмотрел вниз. Два ремонтных робота, похожих на больших стальных крыс, уже меняли выбитые из гусеницы траки.